Глава 148. Он творит волшебство. Да, я тоже, со смехом отвечаю я. Реми улыбается мне лукавой улыбкой и говорит: Тогда давай сделаем это, да? Конечно, я делаю глубокий вдох, подавляю волнение и инстинктивно пытаюсь встретиться взглядом с Хадсоном. Он стоит рядом с Реми, тоже лукаво улыбаясь. так что видна ямочка на его щеке. Я смотрю в его глаза, в его похожие на океан глаза, видящие столь много, вбирающие в себя столь много и обещающие отдать все это мне. «Ты справишься», — говорит он, и я киваю, «потому что это правда, таково мое предназначение. Я держусь за эту мысль и за его поддержку, и сосредотачиваюсь на сжении в руке. Держа магическую силу Реми, я испытываю совершенно иное чувство, чем когда во время испытания Лударес выбрала в себя магическую силу Хадсона. Ту силу я ощущала всем телом, она грела меня целиком, когда я нашла способ использовать ее. А магическую силу Реми я чувствую только в своей руке, Ее выбрала в себя моя татуировка, которая сияет сейчас слепящим светом, вихрящимся и пляшущим на моей руке. Поехали, говорю я, и делаю вдох. Я задерживаю дыхание на несколько долгих секунд, а выдыхая, направляю магическую силу Реми вместе с воздухом к нему, будто пускаю стрелу. Должно быть, он чувствует ее. потому что его голова опускается, все тело наклоняется, и он вбирает ее в себя. Этой магии, этой магической силы так много, что я удивляюсь тому, что моя татуировка могла впитать ее всю, и тому, что тело реми может вобрать ее целиком. Я чувствую, как она вливается в его руки, ноги, спину, и делаю так, чтобы на сей раз она оставалась по эту сторону стены, и он мог пользоваться ею. Я почти закончила, и чувствую, что сила уже передалась ему, потому что радужки его глаз снова начинают вихриться, как клубящийся дым, все быстрее и быстрее. Теперь все его тело дрожит. В нем так много нерастраченной силы, что она грозит сбить с ног нас обоих, грозит сжечь нас. Но я хватаю его за руку, и мы крепко держимся друг за друга, Чувствую, как магия захлестывает нас обоих. Коридор освещает молния, пол ходит ходуном. Но мы держимся, держимся, и все стихает. Моя татуировка перестает гореть, пламя исчезает, и у меня вдруг подгибаются колени. Одновременно я чувствую, как остатки, вытекающие из меня магической силы, сращивают мои сломанные ребра. и исцеляют все моё избитое тело. Я вскрикиваю, уверенная, что сейчас рухну на пол. Но Хатсон рядом. Он подхватывает меня и притягивает к себе. Он бормочет, уткнувшись в мой висок. «Ты была великолепна». «В самом деле?» — спрашиваю я. «Да». Его губы касаются моего уха, и он шепчет. «И чертовски сексуально». так что не стесняйся, если надо будет это повторить. Может быть, в следующий раз ты проделаешь это с моей магической силой. Я смеюсь, легко шлепаю его по животу, но он прикусывает нижнюю губу и неотрывно смотрит на меня жадными глазами. У меня возникает такое чувство, будто тут нет никого, кроме нас двоих. Будто рядом нет ни Харона, ни Реми. Будто в соседнем зале не валяются два мёртвых великана. Будто здесь не тюрьма, из которой нам нужно бежать. Будто нас не ждет корона. Будто есть только Хадсон, я и чувства, соединяющие нас. Лучшая и самая чистая магия. Это продолжается, пока Флинт не испускает тяжелый вздох и не говорит. «Давайте уже!» Честное слово, когда мы снова окажемся в Кэтмере, я в качестве реванша буду целыми днями строить глазки Луки на виду у вас двоих. Я смеюсь, как он и хотел, и не говорю, что у нас в запасе нет этих недель. Мы закончили школу, мы сделали все, что могли сделать в Кэтмере, все, кроме одного. Мы еще не спасли его. Хатсон тоже ничего не говорит, только смотрит на Реми. и спрашивает. «А что теперь?» Реми ухмыляется. «Обещание есть обещание». Он вытягивает вперед руку, и на его ладони я вижу светящийся красный шар. Он подбрасывает этот шар в воздух и, подняв руку над головой, начинает крутить ею. Шар начинает вертеться у нас над головами, закрывая собой весь потолок. А Реми смотрит на меня и подмигивает». Шар превращается в красную спираль, которая обволакивает Флинта, Колдер, Хатсона и меня и вращается, как волчок. И вдруг браслеты падают с наших запястьй на пол. Флинт издает оглушительный вопль, осознав, что он свободен, затем выпускает струю огня. «Эй, хватит!» — верещит Харон, отскочив в сторону, чтобы не быть поджаренным. «Зачем?» «Затем, что я могу это сделать!» — отвечает Флинт. — Боже мой, как я его понимаю! Часть меня хочет превратиться в горгулью, чтобы удостовериться, что я могу это сделать. Но я довольствуюсь тем, что нахожу внутри себя платиновую нить, которая снова на своем месте, как будто она никогда не пропадала. — Но что, ты оклемалась? Снова стала с собой? — спрашивает Хадсон, будто совершенно точно знает, что я чувствую в эту минуту. — Определенно. Я улыбаюсь, затем кладу руку на ярко-синюю нить и с восторгом смотрю, как Хадсон замирает, как по его телу пробегает дрожь. «А ты?» «Со мной все путем, отвечает он, обвивая рукой мою талию. «А теперь давайте уберемся отсюда, пока еще можем». Вендер, Флинт и я испытываем сейчас такие же чувства. И я иду за Хароном... пока не вспоминаю, что Реми не может последовать за нами. Я поворачиваюсь, подбегаю к нему и крепко обнимаю. Поначалу он как будто каменеет, но затем обнимает меня так крепко, что я едва могу дышать. «Спасибо», — говорю я, чувствуя, что на глаза мои наворачиваются слезы. «За всё. Не стоит благодарности». Он начинает отстраняться, — но я держу его крепко, чувствуя, что еще не готова отпустить этого потрясающего парня, который стал мне так же дорог, как Флинт, Мэйси и остальные. «С тобой ведь все будет хорошо, да?» — шепчу я ему на ухо. «Да, отлично», — шепчет он, — «как и с тобой». Теперь отстраняюсь уже я сама. «Это просто дружеское пожелание?» Или ты хочешь сказать, что видел будущее? «Возможно, и то, и другое», — отвечает он и обнимает меня еще раз. «Но если ты хочешь выслушать еще одно пророчество, то вот оно. Это не последняя наша встреча. Но и тебе, и мне предстоит трудный путь, прежде чем мы встретимся опять». На сей раз, отстранившись, он делает несколько шагов назад. Меня охватывает тревога. Я беспокоюсь за него. «Рыми!» «Иди!» — говорит он мне со своей фирменной лукавой улыбкой. Когда я не двигаюсь с места, он снова машет рукой, и коридор наполняется дымом. Когда дым рассеивается, его уже нет. Я закрываю глаза и шепчу короткую молитву, обращенную ко Вселенной, чтобы она защитила этого порывистого прекрасного парня. Затем поворачиваюсь к Хатсону, который улыбается, протягивая мне руку. Я тоже улыбаюсь и беру ее. Мы бросаемся бежать по коридору вслед за Хароном и его охраной к поверхности, туда, где сияет свет».